Путь наш лежал к дворцу, выделяющемуся на фоне остальных домов, путеводной звездой. Чем ближе мы к нему подходили, тем больше меня поражали размеры. А ещё я с интересом рассматривала жителей. Ахараша с их диковинной разноцветной одеждой, странного покроя. Она напоминала Кусок ткани, произвольно повязанный на тело и закреплённый брошью или золотыми нитями. Причём носили такие наряды и женщины, и мужчины. Странно, что лорд Даррак отдавал предпочтение привычным для нас штанам и рубашке. Лед Брояр, а все двуепостасные на своей территории носят такое? «Нет, тоги». Прирогатива драконов. У каждого рода свои предпочтения. А что носите вы? Ходим голыми. Как ни в чём не бывало, ответил мужчина. От такого ответа я даже споткнулась и непременно упала бы. Не подержи меня, Лэд. Шутите? Шучу. Усмехнулся мой спутник, вызывая желание его хорошенько стукнуть. У нас предпочитают носить традиционную одежду, а вот по дней голые. Вот проёр, тихо возмутилась я. Не пыхти, ёжик, на сей раз я не шучу. Мой род отличается темпераментным характером, при котором наличие нижнего белья излишне. Я бы даже сказал нежелательно. И к какому роду вы относитесь? Вот как обращусь, так и узнаешь. Всё, больше ни слова. Вздохнув, я кивнула и остаток пути действительно провела в молчании, с интересом рассматривая богатую обстановку дворца. Шли долго, петляя по многочисленным коридорам и лестницам и постепенно поднимаясь всё выше. Когда силы были уже на исходе, и я всерьёз вознамерилась попросить оставить меня в уголочке у кадки с цветком, нас завели в кабинет. Большое, просторное помещение, задрапированное белыми летящими тканями, было уставлено многочисленными растениями, снежным, мятным ароматом. Стоило провожающему выйти, как я без сил опустилась на софу с удовольствием вытягивая ноги. Да уж, физическая подготовка у тебя слабенькая, констатировал моё состояние двоепостасный присаживаясь рядом. А для чего она нам? Удел целительниц лечение пациентов. Думаете, кто-то из них будет от нас убегать? Мм, зависит от того, что и как вы будете лечить. Мне, например, всё понравилось. Лэдбраяр, вы ещё долго будете припоминать мне это недоразумение, спросила я, окинув спутника сердитым взглядом. Пока ты будешь так мило краснеть. А теперь помолчи, у нас гости. Буквально через несколько ударов сердца дверь открылась, и в кабинет зашёл лорд Даррок. Выглядел он, как и всегда, потрясающе. На немолодом уже мужчине с обелёнными седеной волосами был строгий костюм, состоящий из чёрных брюк, белой шёлковой рубашки и алого сюртука. Голову дракона украшал венец с внушительным рубином, сочетающимся с цветом глаз, а по левой щеке велась татуировка маленького дракончика. Оглядев Леда Брояра, владыка перевёл скучающий взгляд на меня, и его лицо мгновенно изменилось. "Марика", выдохнул мужчина и поддался мне навстречу, заключая в крепкие объятия. "Как ты здесь оказалась?" Что-то случилось? И почему ты пахнешь кошачьей? В следующий миг я уже стояла за широкой спиной лорда Даррака, а наш лед добраяра сжалось, как тистая лапа. Как ты посмел обидеть мою девочку? прошептал дракон. Приподнимая моего спутника над полом, "А видишь её, как же?" прохрипел в ответ Лэд Брайар, даже не думая оправдываться. "Лорд Дарок, всё не так!" поспешно выкрикнула я и повисла на руке дракона, вынуждая его отпустить двоюпостасного. Лэд Брайар вовсе не обижал меня, наоборот, помог добраться во-хоро, чтобы сообщить вам плохие новости. В чём дело? Маленькая. Верховная пропала, а вместе с ней ещё около пяти десятков целительниц. Что? выдохнул владыка сиреей лицом. Когда это произошло? Почему нам ни о чём не доложили? Всё случилось вчера. Было совершено нападение на гарнизон двои пастасных на границе с территориями детей природы. Нас отправили на помощь пострадавшим, но из всех вернулась только я, отвечала я быстро, не реагируя на попытку спутника меня прервать. Бара я рад. Хватит сжимать девочке руку. Оставишь хотя бы один синяк, выдеру тебе усы. Видимо, есть нечто, о чём мне не следует знать. Горд, дарек, в нападении на гарнизон и похищении целительниц обвинят вас. На месте пожарища оставили тела с ранами от когтей драконов, произнесла я, и инстинктивно подалась назад, прижимаясь спиной к леду брояру. Гнев владыки драконов Волной хлынувшей во все стороны, был ощутим физически. Таким лордо Дарака я ещё не видела. Мы были знакомы много лет, и я всегда воспринимала его как доброго дедушку, часто баловавшего меня сладостями и интересными историями. Сейчас же Передо мной был настоящий владыка, перед которым хотелось преклонить колени. «Марико, пожалуйста, расскажи все с самого начала», — беря себя в руки, попросил лорд. «Брая рад, как я понимаю, ты тоже там был, что ты видел, не только видел, но и чувствовал». Холодно отозвался Лед, крепче прижимая меня к себе. «Ты поверил, что драконы напали на собратьев?» Хмуро спросил владыка. «Кто-то хорошо постарался. Слово великих предков. Мой род здесь ни при чем. Мы не знали о нападении, Мариша, но...» Как могла пропасть Верховная? Она ведь не покидала обитель последние пять лет. Было слишком много пострадавших. Видимо, она хотела проконтролировать работу сестер. — Намира! — выдохнул лорд Даррак, на мгновение прикрывая алые глаза. — Обещаю, я найду ее. Расскажите все, что знаете. времени мало. Покосиввшись на молчаливого спутника, я восприняла это как разрешение самой вести беседу и принялась за рассказ. При лорде я не стеснялась высказывать свои мысли и предположения, чувствуя его молчаливую поддержку. В какой-то момент ко мне присоединился Лэд Брояр, дополняя некоторые места своими воспоминаниями, тем самым делая историю более объёмной. По окончании я с надеждой посмотрела на владыку, ожидая от него вердикта. «Драконы не используют живое пламя. Наша огненная сущность отторгает псевдо-огонь. Значит, в нападении участвовал сильный маг и, скорее всего, не один». «А следы на телах?» За всю историю существования нашего рода из него было изгнано шесть драконов. Я допускаю участие одного из них, но, чтобы сказать точно, нужно лететь на место. Мариша, тебе придётся остаться в Ахараше, если ваша старшая целительница действительно замешана, то в обители Для тебя небезопасно, она не останется здесь одна, ответил вместо меня Лэд Брояр. Предлагаешь взять её с нами, туда, где наверняка поджидают враги? Сейчас для нас враги везде. С нами, ком ответил Лэд. Я могу понять твоё недоверие, однако мы рисковать Не намерен. Если беспокоишься о девочке, можешь остаться здесь с ней. Мы сами слетаем к гарнизону. Кстати, о нём. Как получилось, что вы ничего не заметили, ведь магическое пламя пылало рядом с вами? Предполагаю, что его от нас скрыли. использовали как приманку для целителей и средство для разжигания войны. И если бы не твоё вмешательство, маленькая, мы бы ни о чём не догадались и восприняли нападение других владык как акт агрессии. Началось бы противостояние, которое отвлекло нас от главного. похищение женщин и дарн. То есть вы думаете, что целительницы были целью врагов? Дарны главное сокровище великих родов. Без них мы станем гораздо слабее и уязвимее. Это лучший повод, чтобы исторовить владык и ослабить Так что ты решил, бра-я-рат, мар-а-рат? Останусь здесь, если владыка позволит. Будь гостем, младший. Но учти, если обидишь мою девочку, оторву хвост. И всё, что к нему прилагается. И не посмотрю на твоего дядю. Мы друг друга поняли? Вполне. Слуга проводит вас в гостевые покои. Мариша, не переживай, всё будет хорошо. Я обязательно найду их. Знаю, улыбнулась я и крепко обняла лорда Даррака. Будьте осторожны. Буду.